Сегодня наша жизнь невероятно ускоряется, и фактически мы стали жить сразу в двух реальностях – одной физической и одной цифровой. И даже потребление модного продукта сейчас происходит одновременно в этих двух мирах – виртуальном и реальном – мода, все больше сейчас уходит диджитал. Рекламные кампании выполняются в моушн-дизайне, интернет-магазины устраивают различные виртуальные примерки, а некоторые бренды вообще предлагают для покупки исключительно виртуальные вещи. Происходит это все из-за большого и активного развития Instagram и в целом интернета и социальных сетей. Сейчас практически каждый ребенок в возрасте 5-7 лет хочет быть не экономистом, юристом или космонавтом. Все мечтают быть блогерами. И тренды действительно меняются. Меняются они также на Instagram, визуальное оформление страниц. Модные логи нужные пользователям каждый день. Сейчас после пандемии... Весь мир перешел в зум-встречи, где каждое утро дома люди готовили свой образ для появления перед виртуальными коллегами, мечтая о том, чтобы можно было всего лишь наложить фильтр на лицо и как-нибудь прифотошопить одежду. Здесь вспоминаются смешные случаи, которые встречались в Инстаграм во время пандемии. Например, известный итальянский блогер Жан лука Ваки фотографировал себя во время бизнес-встреч в Зуме. При этом он сидел э, в домашних шортах, а сверху на нем был надет пиджак, галстук и рубашка. Мы действительно стали жить в двух реальностях и одна из них стала исключительно виртуальной. Как я уже сказала, мода уходит диджитал, но не только в рекламных кампаниях, а также становится популярным изобретение виртуальных вещей и даже виртуальных блогеров. Например, вы можете увидеть виртуальных блогеров из Кореи, с которыми коллаборируют модные бренды и выдают им абсолютно виртуальные вещи Даже винтажные изделия от Dior воссоздаются полностью виртуально Причина работы с виртуальными блогерами очевидна потому что существует достаточное количество проблем при работе с реальными людьми блогерами. Например, часто возникают проблемы в коммуникации, либо живые блогеры слишком долго отвечают на запросы и презентуют слишком завышенные и совершенно непрозрачные цены. Также вы знаете, что у живых блогеров часто бывают накрученные подписчики, они могут не соблюдать техники заданий, срывать дедлайны, либо перенасыщать свои страницы рекламой конкурентов. Здесь очевидно, большим плюсом выходит коллаборация с виртуальными блогерами. Поскольку в мире взаимодействия между блогерами и брендами существует на самом деле хаос, стали появляться целые агентства, которые выстраивают взаимоотношения между блогером и самим брендом. Но сейчас это всего лишь посредники, и в итоге они организуют не больше 30% всей работы, и при этом просят достаточно большой гонорар. Поэтому на стыке технологий и рынка живых блогеров неизбежно появился формат виртуальных инфлюенсеров. И, как я уже говорила, ребята из Кореи, а также из Лос-Анджелеса, стали создавать известных виртуальных инфлюенсеров. Одним из них, например, стала девушка из Лос-Анджелеса, виртуальная Микела, и рядом с ней создалась целая группа персонажей которые смогли привлечь большое количество инвестиций. Эта сумма достигла нескольких миллионов долларов. Цифровой тренд не обошел всю индустрию моды. Создатели цифровой модели Шуду также запустили целое модельное агентство для виртуалов. И в России, естественно, как я уже говорила, создаются не только виртуальные персонажи, но и виртуальная одежда. Отсутствие блогера как человека позволяет предложить более выгодные условия. При этом сохраняется контроль, снижаются риски, ну при этом расширяется возможность для творчества. Конечно, преимущества работы с виртуальным блогером просто очевидны. Во-первых, экономится большое количество на гонораре, также не нужны операторы, специальный мейкап, трансфер, перелеты и так далее. Ну и вообще здесь отсутствует человеческий фактор и все, что с ним связано, а это, конечно, гарантирует более качественную работу. При этом это целое новое поле для творческих коллабораций. Единственным минусом здесь, конечно, является то, что на виртуальных моделях любая одежда И любой бренд смотрится идеально Их тело всегда находится в идеальной форме Им не нужно сидеть на диетах или посещать специальные спа-центры Здесь, конечно, в умах потребителей закрадываются некоторые сомнения Но, тем не менее, виртуальные блогеры получают огромное количество подписчиков Сейчас это число разрастается до 2-3 миллионов Самыми популярными блогерами сейчас является Микела и целое сообщество вокруг нее. Как ни странно, эти виртуальные люди ведут социальную жизнь. Они очень активны в различных сферах и даже в политике. Например, Микела поддерживает феминистические организации. Она также берет интервью на фестивале Куачелла, к примеру. У нее существует большое количество коллабораций с люксовыми брендами, такими как Шанель, Burberry, Гуччи, Прада, Nike, Эллин и другими. Даже не все живые блогеры могут похвастаться такими взаимодействиями. Сестра а, Микелли а, стала известной после того, как условно взломала ее аккаунт. Она, кстати, активно в политической жизни является сторонницей Дональда Трампа. В их компании также присутствует парень Блауко, Этот блогер предпочитает спортивный стиль, на его лице находится несколько татуировок. Он всегда прикрывает лицо на фотографиях рукой, либо носит маску, к которой мы привыкли за время пандемии. Также... Сейчас стали появляться и блогеры в стиле аниме. Они также ведут активную жизнь и продвигают моду от кутюр. Например, Инстаграм-блогер Нонаури участвовала в показах Гуччи, Версачи, Том Форд, Шанель и Диор. Вы можете увидеть огромное количество ее фотографий в Инстаграм в крутых луках. Особенно сильно она любит Гуччи и отдает предпочтение всем коллекциям очков. Интересным также сейчас является то, что виртуальные блогеры появляются на обложках модных журналов совместно с живыми моделями либо киноактрисами. Например, очень известным стал кадр, где Белла Хадид и Лил Микелла, как виртуальный блогер, выступали одновременно. А сейчас они активно ведут кампании в Инстаграм и на Ютьюбе. Этот феномен просто удивителен. Сейчас они становятся не просто картинками, но и целыми личностями, обладающими своим характером и настоящей социальной жизнью». Заменят ли всех моделей блогеров, режиссеров и музыкантов виртуальными персонажами? Вряд ли. Все же мы продолжаем жить не только виртуальной, но и реальной жизнью. Мы продолжаем ходить в магазины за покупками, посещать рестораны, путешествовать, и, конечно, наша живая жизнь никогда не сможет полностью перейти в виртуальную реальность». Дизайнеры сейчас формируют цифровые лукбуки коллекций, но, конечно, это не отменяет их физически реализованные коллекции. Поэтому очевидно, что для реальной жизни мы, конечно, пойдем в Зару за новыми джинсами, кроссовками или пуховиком. А, Например, в Ральф Лорен или Валентина мы купим вечернее платье для какого-то важного события в физическом мире. Но при этом для жизни в социальных сетях мы можем покупать цифровые изображения себя. И сейчас это становится очень популярным и очень доступным. В цифровом мире воплощается любая безумная фантазия. Виртуальная одежда — это способ манипулирования сознанием зрителя и способ существования виртуальной реальности. Как вы знаете, из-за пандемии были отменены все настоящие недели моды, привычно проходящие в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Вместо них вся мода перешла в цифровое пространство. Некоторые коллекции были показаны в полностью цифровом виде, какие-то были произведены только с участием моделей, без каких-либо гостей. Таким образом, сейчас формируется новая парадигма производства и потребления – То есть получается, что сейчас мы производим несуществующую одежду, которая в целом символизирует собой новую идеологию экономики потребления, своего рода это даже совместное пользование. Хочу напомнить вам, что наши бабушки и родители жили в эпоху владения. Например, в их гардеробах было большое количество вещей, которые они одевали только на особенный случай, когда шли, например, к врачу или только в ресторан. У них в шкафах хранились сервизы, которые доставались только по особенным случаям. Они любили владеть вещами. Тем не менее, мы и будущее поколения являемся поколениями пользования. То есть мы активно используем производимую продукцию и даже сейчас перешли в эпоху перепотребления. Но тенденция меняется, и поэтому цифровая мода как никогда становится актуальной. Сейчас мы можем пользоваться цифровыми луками и даже обмениваться ими со своими коллегами, друзьями, либо просто арендовать их для новых луков в Инстаграм или любых социальных сетях. Сейчас мы живем в эпохе пользования, но не владения. Поэтому предпочитаем арендовать автомобили, но не покупать их, арендовать красивые квартиры в центре, нежели являться собственниками недвижимости за городом. Это наша новая реальность, и цифровая мода ей полностью соответствует. Поэтому совершенно неудивительно, что в мире стали появляться цифровые дизайнеры. Одним из них, например, стала Регина Турбина. Девушке сейчас всего лишь 23 года, но она уже производит одежду не только в классическом понимании из ткани и ниток, но также в цифровом масштабе. Виртуальной модой Регина заинтересовалась относительно недавно, но, тем не менее, во время пандемии ее образы стали очень популярны. За неимением возможности выходить на шопинг, приобретать новые образы, люди стали приобретать цифровые луки для развития собственных Инстаграм-аккаунтов. Первым клиентом дизайнера стал Даниил Трабун. Регина, можно сказать, что лично снимала с него мерки. Для этого заказчик отправил свои фотографии в обтягивающей одежде и в дневном освещении, и далее Регина определила, какой размер одежды будет ему соответствовать. Самое интересное, что такой образ мы легко можем приобретать себе для развития инстаграм-аккаунтов, а цена его приравнивается к ужину в московском ресторане. То есть позволить его себе могут практически все. При этом цифровая мода и создание цифровых образов является очень экологичной мерой потому что, согласитесь, сейчас для создания интересного Инстаграм-аккаунта вам постоянно нужен новый контент. Причем мода на Инстаграм-аккаунты постоянно меняется. Одно время... Было модно делать длинные посты и делать насыщенные образы и пресеты. Сейчас большинство блогеров придерживаются минимализма, но появление в новой одежде необходимо абсолютно всем. Согласитесь, что неинтересно следить за аккаунтом, особенно аккаунтом, говорящим о моде, если блогер переодевается нечасто или не отмечает интересные бренды на своей странице. Здесь как нельзя кстати, приходятся цифровые образы. Примерка виртуального образа проходит очень просто. Для этого нужно всего лишь загрузить свою фотографию на специальный сайт в хорошем качестве и посмотреть, сядет ли виртуальный наряд вам по фигуре. Понравившаяся вещь вы можете оплатить сразу после примерки, ну и в течение около двух суток вы получаете такую фотографию в обновках на свою почту. Соответственно, вы можете обновлять свои фотографии практически каждый день, суперэкологично относясь при этом к окружающей среде и не тиражируя лишние вещи в своем гардеробе. Отвечая на вопрос, зачем нужна цифровая одежда, основатели данного проекта говорят, что это действительно новый опыт взаимодействия с окружающим миром. И здесь как никогда проявляется внутренняя осознанность и подчеркивается отсутствие ущерба для экологии. А создание таких коллекций не несёт особых затрат в сравнении с формированием полноценных новых коллекций, сделанных из ткани. И, конечно, за границей от новой моды все уже тоже без ума. И несмотря на то, что многим людям такая цифровая реальность притит, мы все равно должны ее учитывать, потому что мы постоянно живем в интернете, и хотим мы того или нет, нам приходится принимать правила этой игры и брать сильные стороны, незамедлительно их использовать. Сейчас огромное количество инстаграм-инфлюенсеров не имели возможности полететь на неделю моды благодаря пандемии. Все смотрели на показы исключительно в виртуальном формате, подчеркивали для себя что-то нужное, интересное, а байеры с трудом проводили свои закупки через Zoom-конференции. Сейчас влияние инфлюенсеров немного понизилось, поскольку раньше они были одними из самых могущественных людей на неделях моды. Это поразительно, но ведь дизайнеры в последнее время делали свои коллекции, подхватывая именно стрит-стайл-бренды, подхватывая тренды из Инстаграм таких необычных модных инфлюенсеров. И, как ни странно, наряду с цифровой модой и цифровыми моделями опять лидирует Корея и страны Азии. Именно там формируются новые виртуальные блогеры и новая виртуальная мода. Мне очень приятно, что наша соотечественница стала одной из первых делать цифровые коллекции и в нашей стране. Виртуальными сейчас становятся не только инфлюенсеры и блогеры, не только дизайнерская одежда, но и сами недели моды. К великому сожалению, благодаря пандемии, почти все недели моды были полностью отменены, либо перенесены в виртуальный формат. Первая проба пера была исполнена в июле, когда проходили недели моды в Париже и Милане, и вместо привычных прямых эфиров в Instagram мы могли наблюдать за коллекциями только на Vogue Collections, где... Дизайнеры виртуозно показывали свои коллекции в очень интересном и непривычном для нас формате. Конечно, многие люди, привыкшие путешествовать между Парижем и Миланом, посещать до 20 показов в день, были глубоко расстроены. Ведь это целая жизнь, которая сопровождается большой активностью, постоянными встречами между инфлюенсерами, редакторами журналов, самими дизайнерами и другими сотрудниками фэшн-индустрии. Но, к сожалению, мир переходит в новый формат, и нам приходится с этим свыкаться. Сейчас, в ближайшее время, а именно в сентябре, все недели моды снова переходят в виртуальный формат. Модные инфлюенсеры надеялись на реальные шоу, но, тем не менее, их проведение сейчас не является возможным. Представители Нью-Йоркской недели моды, тем не менее, предложили очень интересный формат. Таким образом, они будут приглашать от... 10 до 15 человек живых посетителей вместо привычных 400-500 и проводить около 80 реальных показов вместо привычных 100-150. Это, конечно, не сможет заменить прошлый формат, но, тем не менее, даст хотя бы малому количеству людей поистине присутствовать на показах. Количество гостей будет заметно сокращено. Говорят о том, что фотографы и модные редакторы не будут входить в состав этих гостей и считаться Так называемой командой для проведения шоу Тем не менее гостями будут люди, которые привыкли сидеть в первом ряду И даже какое-то количество постоянных клиентов На самом деле, несмотря на виртуальный формат, некоторые диджитал-недели моды уже произвели положительный эффект на выручке компаний, потому что через приложения или интернет-сайты клиенты могли приобретать либо бронировать готовые образы заранее. Таким образом, клиенты могли оплачивать покупки заранее и приносить хорошую выручку дизайнерским домам. В то время как неделя моды переходит в диджитал-формат, теряется роль инфлюенсеров. Ведь многие инфлюенсеры привыкли посещать Париж и Милан лишь для того, чтобы демонстрировать свои интересные образы, попадать в объективы всех модных стрит фотографов и далее продвигать тренды и аккаунты в Instagram. С тех пор, как мода переходит в диджитал-формат, инфлюенсеры не имеют возможности путешествовать, а значит, не будут получать новые снимки и новый промоушен для своих аккаунтов. Тем не менее, я уверена, что виртуальная реальность даст нам новые этапы развития и инфлюенсеры тоже найдут выход из сложившейся ситуации. К счастью, Россия не отстает от иностранных коллег, и уже 4-6 сентября в онлайн-формате будет также проходить новый выпуск Global Talents Digital. На этом событии будут участвовать более 100 участников из 34 стран таких как Россия, Гонконг, Китай, Великобритания, Канада, США, Индонезия, Австралия. Все они объединятся, чтобы провести мероприятие, посвященное устойчивому развитию текстильной индустрии. Прямые трансляции Global Talents Digital покажут в крупнейшей социальной сети в России и страны СНГ, которая называется ВКонтакте. Соответственно, многие участники смогут интерактивно посмотреть модные показы. Здесь же будут происходить различные видеопрезентации устойчивых дизайнеров, которые будут содержать также элементы виртуальной реальности. Участники Global Digital Talents В сотрудничестве с МОД, платформой цифровой одежды, создали слоганы, паттерны, ну, также различные изображения, которые можно будет переносить на свою одежду прямо из приложения, тем самым поддерживая идею разумного потребления и позитивного влияния на окружающую среду. На данном мероприятии также будут созданы специальные воркшопы по созданию одежды, принтов и аксессуаров от дизайнеров со всего мира. Дизайнеры проведут серию мастер-классов по созданию sustainable изделий. Например, они покажут, как сделать сумку из рубашки или нанести специальный принт на футболку, покажут, как сделать топ из джинсовых шортов или колье-чокер своими руками. Таким образом, посетители данного мероприятия углубятся в своих знаниях о моде и смогут самостоятельно производить модные изделия, тем самым поддерживая идеи устойчивого развития и экологии моды. Что говорить? Весь мир перемещается в виртуальную реальность, и несмотря на то, что мы продолжаем существовать в реальном мире, виртуальность от нас никуда не денется. Многие люди на самом деле сопротивляются данному явлению и категорически не хотят принимать новую реальность. Но мир развивается своим чередом. Пандемия натолкнула мир виртуальной реальности на серьезное развитие, и люди полностью перешли в виртуальный мир. К слову сказать, акции компании Zoom за время пандемии вскочили в несколько раз, поскольку практически все компании использовали Google Meet либо Zoom для проведения всех бизнес-мероприятий, И дни рождений, и большая часть нашей жизни перешла в онлайн-формат. Мода тут же подхватила это явление и приняла новую реальность. Поэтому модные виртуальные инфлюенсеры и дизайнеры, создающие виртуальные образы, сейчас как никогда актуальны. Что делать? Будем привыкать к нашей новой виртуальной реальности. Наверное, это и есть наше будущее.